Глава одиннадцатая. На нашей лодке один только парус, и наш кормчий побледнел. Смел будет лоцман, который посмеет вести нас теперь. И лишь только сказал он, огненных стрел молния тучи на море пустила. Чего же ты боишься? Что тебя устрашило? Не видишь разве, не слышишь, что свободно плывем по морю мы с тобою? Шелли. Читатель, может быть, сочтет меня слишком щекотливым, когда я скажу ему, что не могу описать огорчение, которое чувствовал я при грубом и нахальном обращении, встреченном мною в Мичманской кают-компании. Хотя связь моя с Евгением не оправдывалась нравственностью, но в других отношениях она была безукоризнена и чиста, была незапятнана непостоянством, грубым обращением и пьянством. Сколько ни был я порочен, в чем сознаюсь теперь откровенно, Но, по крайней мере, порог мой очищался Евгений, впавший в одну только ошибку. Как только я устроился в новом своем местопребывании с возможным комфортом, я написал длинное письмо к Евгении, в котором подробно описал ей все случившееся со времени нашей разлуки и просил ее приехать в Портсмут, видеться со мной, назначая ей остановиться в гостинице «Звезды и подвязки». как в доме, ближайшем к морю, и, следовательно, на таком месте, где я скорее могу скрыться из виду по прибытии на берег. Она отвечала мне, что будет на следующий день. Теперь вся трудность состояла в том, как попасть на берег. Я был уверен, что красноречие мое не в состоянии заставить старшего лейтенанта ослабить свой церберовский присмотр за мной. Однако ж, решился попытаться, и усердно начал просить его позволить мне съехать на берег, запастись некоторыми вещами, весьма для меня необходимыми. «Нет, нет», – сказал мистер Тальбот, – «я старый воробей, чтобы провести меня на этой микине Мне так велено и кончено. Я не пустил бы на берег родного отца, если бы капитан приказал держать его на судне. И говорю вам без всяких обеняков что с этого фрегата вы ни за что не попадете на берег, разве захотите пуститься вплавь? «Но я не думаю, чтобы вы на это решились». «Я покажу вам», — продолжал он, — «что это не прихоть с моей стороны. Вот капитанская записка». Слова, относившиеся ко мне, были в ней краткие, нежные и учтивы, и заключались в следующем. «Держите на судне этого проклятого молодого дикаря, мильные! «Позволите ли вы мне?» — сказал я, складывая записку и возвращая ему, не сделав никакого замечания. «Позволите ли вы мне съехать на берег, исполняя обязанность за унтер-офицера?» «Это будет такое же нарушение приказания», – сказал он. «Как ежели бы я вас прямо отпустил? Вы не можете ехать на берег, сэр». Последние слова он произнес самым положительным тоном и спустился в каюту, оставив меня на шканцах размышлять и изыскивать средства. Передача писем мною и Евгении была весьма удобна. Но я не одним этим и обещал видеться с нею в 9 часов вечера. Солнце начало садиться. Все шлюпки были подняты. Вблизи не находилось никакого берегового ялика. И не было никакого другого средства достичь берега, как вплавь. Об этом способе мистер Тальбот сам намекнул мне, чтобы показать только совершенную невозможность такой переправы. Но он и в половину не знал меня тогда так хорошо, как узнал впоследствии. Фрегат стоял на якоре в двух милях от берега. Ветер дул юго-западный, и течение шло на восток, так что ветер и течение были мне оба попутными. Я рассчитал пуститься в Соут си кастель и в темноте вечера забрался на Фор-Руслень. Было 20 марта, и стоял холод. Я разделся, увязал платье, весьма маленький узел, и прикрепил его к фуражке, оставшейся на своем месте. Потом, спустившись потихоньку в воду, подобно второму Леандру, поплыл в объятия своей Геро. Не более пятнадцати сожень успел я отплыть от фрегата, как часовой увидел меня и, без сомнения, сочтя за новобранца, старающегося убежать, кричал мне, чтоб я вернулся. Я не слушался, и вахтенный офицер велел ему стрелять по мне. Пуля просвистела над моей головой и упала между руками в воду. За ней последовало еще с дюжину, равно хорошо направленных. Но я продолжал плыть, и вскоре темнота ночи и увеличившееся расстояние скрыли меня. Перевозчик, видя вспышки и слыша ружейные выстрелы, полагал встретить беглого и сорвать себе порядочную плату, поэтому он начал грести ко мне. Я окликнул его и был взят им на лодку, отплывший от фрегата четверть мили. «Я не думаю», – сказал старик. чтобы ты мог доплыть до берега. Ты двумя часами торопился отправиться судно, и потому должен был встретить сильный отлив, идущий с гавани. Так что если бы в состоянии был держаться на воде, то, наверное, не миновать бы тебе суверсов». Покуда старик греб и разговаривал, я тряхивался и одевался, не делая ему никакого возражения, а попросил только высадить меня на ближайшее место, к Соутси бич что он и исполнил. Я дал ему гинею и, не оглядываясь, побежал в укрепление. а оттуда, по улице пон стрит в гостиницу «Звезды и подвязки», где Евгения встретила меня с большим присутствием духа, называя при всех своим любезным супругом. Мокрое платье обратило ее внимание. Я рассказал ей, на что решился для свидания с нею. Она трепетала от ужаса, а у меня зубы стучали от холода. Славный огонь, горячий и далеко не слабый стакан пунша вместе с ее слезами, улыбками и ласками – скоро подкрепили меня. Читатель без сомнения припомнит менее приятное средство, предпринятое со мной, когда я топил учительского помощника, и которое я сам советовал в подобных случаях, испытавший хорошие его последствия. Без сомнения, я заслуживал его в этом случае гораздо более, нежели в первом. Так сладостно показалось мне это воровское свидание, что я клялся в готовности подвергнуть себя той же самой опасности и на следующую ночь. «Разговор наш обратился на будущие наши планы, и так как время свидания было непродолжительно, мы имели много кое о чем поговорить между собой». «Франк», – сказала бедная девушка, – «прежде нежели мы опять увидимся, я, вероятно, буду уже матерью. И эта одна надежда услаждает мучение разлуки. Ежели ты не будешь со мной, я, по крайней мере, буду благословлена твоим образом. Небо наградит меня мальчиком, чтобы он мог идти по следам своего отца». а не девочкой, чтобы испытать бедствия подобно матери. Ты, мой несравненный Франк, идешь на дальнюю и опасную службу. Опасности эти в десять раз увеличиваются природной пылкостью твоего характера. Мы можем никогда не увидеться, или если и увидимся, то через весьма долгое время. Я всегда была и буду верна тебе до смерти, но не хочу и не требую такого же ручательства с твоей стороны. Другие события, новые лица... Юношеские страсти соединятся, чтобы исторгнуть меня из твоей памяти, и когда ты достигнешь возмужалого возраста и высшего звания во флоте, соответственного твоим достоинствам и связям, ты женишься в твоей сфере общества. Обо всем этом я уже подумала, как о событиях, которые должны случиться. «Я не могу обладать тобою, но не выбрасывай, не выбрасывай меня из твоей памяти». Я никогда не стану завидовать, когда узнаю, что ты счастлив и еще любишь свою несчастную Евгению. Дитя твое не будет беспокоить тебя, покуда не достигнет возраста, в котором надо доставить ему дорогу в свете. Я знаю, ради его матери ты не оставишь его. Сердце мое отягчено горестью, но ты не должен порицать меня. Впрочем, если бы ты и стал порицать, я все-таки не перестану и спрашивать на тебя благословения Всевышнего и в последние минуты моей жизни. Тут она начала горько плакать. «Я употреблял все средства для успокоения и ободрения этой обворжительной и необыкновенной девушки. Не забывал ни клятв, ни обещаний, которые в то время совершенно готов был исполнить. Я обещал ей, что мы скоро увидимся». «Да будет воля Божия, что бы ни случилось», — сказала она. «Теперь, дорогой мой Франк, прощай». Никогда впредь не подвергай для меня опасности свою жизнь, как сделал ты это прошедшую ночь. Я была счастлива, побыв с тобою, и даже с перспективой бедствий, лежащей передо мной, не могу забыть прошедшего. Я нежно обнял ее, ушел от нее и велел перевозчику вести себя на фрегат Спидхэт. Старший лейтенант был наверху, когда я взошел на борт. «Мне кажется, что мы палили по вас вчера вечером», — сказал он мне, смеясь. «Крайняя надобность требовала присутствия моего на берегу», – отвечал я ему. «Иначе я не решился бы на такой необыкновенный способ переправы». «О, ежели бы вы сказали мне только намерение ваше – плыть на берег», – сказал лейтенант, – «я с большим удовольствием не стал бы мешать вам. Я щел вас за новобранца и велел часовому полить по вас». «Новобранцам это, вероятно, будет лестно узнать», – подумал я. «Не правда ли было дьявольски холодно?» Продолжал лейтенант с прежней веселостью, которую я поддерживал своими ответами. «Очень холодно», – отвечал я. «А как вы нашли? Часовые полили хорошо?» «Да, очень хорошо. Им надо нам было только иметь лучшую цель». «Я понимаю вас», – сказал лейтенант. «Но ведь вы не выслужили еще своего термина, и вакансия эта не пригодилась бы вам. Я должен буду доложить о происшествии капитану, хотя не думаю, чтобы он обратил на него какое-нибудь внимание». он слишком любит предприимчивость, чтобы взыскивать за нее других. Кроме того, женщина есть предмет, всегда служащий оправданием, но мы надеемся скоро показать вам лучшую штуку. Через несколько времени капитан прибыл на фрегат и не обратил внимания на мою отлучку без позволения. Взглянув на меня, он сделал некоторые замечания, бывшие в мою пользу, как я узнал после. Вскоре потом мы отправились и в короткое время прибыли на Бискайский залив. Британский флот стоял на якоре, недалеко от французских кораблей, лежавших в линии у острова Э. Фрегат, на котором я был, принимал деятельное участие в происходившей работе, и большая часть из нас, служивших на нем, видели больше, нежели сколько хотели бы. Неприятные воспоминания, связанные с этой экспедицией нашего флота, заставляют меня избегать подробного описания происшествий и всего, могущего быть оскорбительным для лиц, участвовавших в делах. этому самому я ограничусь передачей относящегося до меня одного. Несколько дней мы провели в приготовлении брандеров и в ночь на 11 апреля 1809 года, когда все было готово к истреблению неприятельской эскадры, начали нападение. Смелее этого нападения никогда не было, если оно только отчасти увенчалось успехом, то не надо винить в том начальствовавших предприятиям. Они сделали все, что только человек в состоянии сделать. Ночь была чрезвычайно темная, и свежий ветер дул прямо на остров Э и на неприятельский флот. Два наших фрегата заблаговременно поставлены были так, чтобы служить бакенами для направления курса брандеров. Каждый из них имел ясный и блестящий огонь. Брандерам приказано было идти между ними. Путь их к Бону, защищавшему якорное место, оставался чист, и в нем нельзя было ошибиться. Я просил и получил позволение находиться на одном из взрывных судов, которые должны были идти впереди брандеров. Их наполнили кучами пороха и бомб, наваленных одни на другие в большом изобилии. Команда нашего судна состояла из офицера, трех матросов и меня. Для возвращения мы имели четырехвесельную гичку, прозванную матросами Скорлупкой. Приготовившись, мы отправились. Это была страшная минута. Ветер свежел и свистал в снастях. Ночь была так темна, что мы не могли видеть своего букшприта. У нас стоял один только фок, но сильным приливом и попутным ветром судно стрелою пролетело между передовыми фрегатами. Мне казалось, что мы входили в двери ада. Быстрота хода и удаление от наших кораблей, исчезнувших в мраке ночи, заставили меня вспомнить Дантову надпись над адскими вратами. «Оставь надежду, входящий сюда!» Нам велено было поставить судно за бон, протянутый французами за внешними якорями своих кораблей, бывших в линии. Через несколько минут по миновании фрегатов мы подошли к нему. Шлюпка наша с тремя матросами находилась на бакштове сзади. Один держал веревку, в готовности отдать ее, другой сидел на руле, а третий отливал воду, которая без этого залила бы шлюпку от сильной качки. Офицер, бывший со мной, правил судном, а я держал фитиль». Мы ударились в бон с ужасным треском. Он положил руль на борт и привел судно бортом к бону. Сила течения, действуя на корпус, а ветер на фок произвели жестокую качку и до того накренили судно, что я с трудом мог держаться на ногах. В это время шлюпка, подтянувшаяся к борту, едва не потонула. Она сдалась за корму, течением почти перебрасывала ее за бон. Бывшие в ней люди с большим трудом оттолкнулись. и стали держаться на веслах. Течение и ветер произвели толчью, почти заливавшую ее. Наконец, товарищ мой спустился в шлюпку, велевший мне поджечь зажигательный порт и следовать за ним. Никогда я не чувствовал большего страха, как в то время, когда прикладывал фитиль к зажигательному порту, находившемуся в соединении со стопином. Покуда не сел я в шлюпку и не был вне круга действия взрыва, который мог быть немедленным, Ужасные чувства оборевали меня. Я стоял на мине. Какая-нибудь ошибка в зажигательном порте, случающаяся иногда, какое-нибудь ничтожное количество пороха, остававшегося в пазах на палубе, могли взорвать судно в одну секунду. И это самое случилось бы также, если бы рука моя дрогнула. Но я с гордостью могу сказать, что она не дрогнула. Только полторы минуты рассчитано было от зажигания до взрыва. Следовательно, я не мог терять времени. Зажегший порт и положивший весьма осторожно фитиль, я прыгнул в гичку с проворством соответственным случаю, и мы отвалили мгновение ока. Я грёб в носовом весле, и во всю мою жизнь никогда не прилагал более старания. Мы не успели отъехать полкабельтова, как судно взорвалось. Ужаснее и прекраснее этого зрелища нельзя вообразить себе, но мы были тогда не в таком положении, чтобы наслаждаться им. Бомбы летели в воздухе на страшную высоту, разрываясь одни при взлете, другие при падении. Осколки падали возле нас, но не причинили нам никакого вреда. Подаваясь вперед против ветра и течения, мы имели удовольствие пройти сквозь строй всех прочих брандеров, зажженных и испускавших на нас пламя с носу из кормы. На снастях их развешаны были конгревовые ракеты, они отрывались, когда пламя зажигало их. и с ужасным шумом начали летать в воздухе по всем направлениям, подобно огромным огненным змеям. Мы возвратились благополучно на фрегат и явились капитану, который наблюдал за действием брандеров. Один из них зажжен был рано, и, имея незакрепленный руль, наваливал на наш фрегат. Хотя на долю мою довольно досталось уже в ту ночь, но мне суждено было испытать еще несколько более. «Мистер Мильдмей», — сказал капитан, — «Вы, кажется, любите шутить?» прыгните опять в гичку, возьмите четырех свежих людей». Недурно было бы и свежего мичмана», подумал я. «Поезжайте на это судно и заворотите его в надлежащую сторону». Шутка эта мне вовсе не понравилась. Судно, казалось, было в пламени, а тут легоря до марсов, и я предпочитал лучше наслаждаться приобретенной уже славой, нежели пускаться за другой столь неверной. но никогда ни в чем не затрудняясь, я находил, что и в этом случае не время было делать исключения из моего правила. Я приподнял фуражку, отвечал «Слушаюсь». Кликнул четырех охотников и в одну минуту имел их пятьдесят. Выбравши четверых, я отправился в новую свою экспедицию. Приблизившись к судну, мы не могли с первого раза сыскать ни одной его части, которая не была бы объята пламенем. Жар на расстоянии 20 или 30 футов был далек от того, чтобы нравиться, несмотря на холодную ночь. Наветренная сторона показалась мне менее охваченной пламенем, силой вырывавшимся из кормовых портов. С большим затруднением достиг я палубы, взлезая по той части, которая еще не горела, и один из матросов последовал за мной. грот мачта была в огне, и куски горящей парусины от падали на нас как снег. Конец румпеля сгорел в уголь. Но завязавший на середине его веревку, при помощи матроса, я переложил руль и поворотил судно по ветру. Исполняя это поручение, я не мог не подумать о моем прообразе, Дон Жуане. Прежде чем мы окончили работу, жар почти задушил меня. Наконец мы отвалили, и судно полетело по ветру. «В этот раз я с тобой уже не отправлюсь», — сказал я. «Я уже побывал», — как отвечал француз. когда был приглашен на английскую охоту за лисицами. Черный как негр, и, умирая от жажды, возвратился я на фрегат. «Вы исполнили поручение очень хорошо, Мильдмей», — сказал капитан. «Не показалось ли вам там жарко?» Я указал ему на свой рот, до того засохший, что я не мог говорить, и побежал к водяному чану, из которого выпил, мне кажется, целую бочку. Первые слова, произнесенные мною, когда возвратилась мне способность говорить, были «Черт побери этот Брандер! И дурака, зажегшего его!» На следующее утро мы увидели французскую эскадру в самом бедственном положении. Они обрубили канаты и по разным направлениям пустились на берег, исключая флагманских кораблей адмирала и контрадмирала, которые стояли на якорях и не могли уйти до полной воды. Тогда была первая четверть прилива, и им приходилось еще оставаться добрых пять часов. Что касается подробностей этого дела, то прошу читателя обратиться к донесению военного суда и к описаниям, сделанным современными писателями. Я замечу только одно, что если бы капитанам английских кораблей было предоставлено действовать по собственному усмотрению, то предпринято было бы гораздо более, но я не могу сказать, с каким успехом. Капитан нашего фрегата, как только увидел цель для своих ядер, снялся с якоря, подошел И начал палить в батарею, направляя также выстрелы на подводную часть неприятельских кораблей, лежавших тогда на Баку. Остров Э встретил нас с жарким огнем. Я был на Баке, когда старшему унтер-офицеру снесло голову пушечным ядром. Капитан подходил в то самое время к Баку и только сказал «Бедняк, выбросьте его за борт, теперь не время свидетельствовать, как он умер». Мы долго сбивали батарею и близстоящие суда, не получая никакой помощи от своих. В продолжение этого времени мне удалось наблюдать очень любопытный случай. Ядро, вырвавшее все внутренности восемнадцатилетнего юнги, бывшего на баке, разбросало их на другого мичмана и на меня, и почти ослепило нас ими. Пораженный упал, но пролежавший несколько секунд вдруг опять вскочил на ноги, страшно посмотрел нам в лицо и повалился мертвый. за исключением спинной кости, оставшейся в целости, верхняя часть тела была совершенно отделена от нижней. Некоторые суда наши, видя нас в жарком огне, начали сниматься с якоря, чтобы идти к нам на помощь. Нельзя было смотреть без восхищения на щегольский порядок, в котором подошел к неприятелю один из наших прекрасных линейных кораблей. Он был прекрасен в отношении полнейшей боевой готовности, и казался живым существом, чувствующим превосходство своей силы над противниками и презирающим их ядра, тучи, уложившиеся около его, между тем как он хладнокровно занимал отличную позицию для сражения. Закрепив паруса и поправившие реи, словно бы судно стояло в Спитхиде, люди его сошли вниз, стали по пушкам и открыли такой огонь по неприятельским батареям, который восхитил бы самого великого Нельсона, если бы он мог тогда присутствовать. Последствия этого дела хорошо известны, и нет надобности повторять их здесь. Оно было одной из сцен, заключивших войну. Французы, никак не признававшие нашего превосходства на море, теперь молча покорились. Флот наш сделал свое дело. С этого времени пожар войны загорелся и в армии. Смерть командира одного истребленного французского корабля может представить фаталистам сильное подтверждение их мнений. Офицер этот взят был с корабля шлюпкой нашего фрегата, но вспомнив, что он оставил дорогие морские инструменты, просил капитана нашего поехать с ним в гички и перевести их прежде, нежели корабль сгорит. Они поехали, но как шлюпка была в корме слишком тесна для двоих, то приказали положить поперек на борты кусок доски величиной не более двух футов и сели на нее весьма близко друг к другу. Один из французских кораблей в то время загорелся, и пушки его начали стрелять, когда огонь доходил до них. Случайный выстрел выбил доску из-под обоих капитанов. Английский не был даже ушиблен, но осколки попали во французского капитана и убили его. Поздно вечером прочие французские линейные корабли, выброшенные на берег, были зажжены и представили собой великолепную иллюминацию. Мы были близко к ним. и разные части вооружения падали на наш фрегат. В числе убитых у нас был голландец, шкиперский помощник. Жена его находилась вместе с ним на фрегате, и палка, которую носил он по праву и во знаменование своей должности, очень часто ходила по спине его сожительницы в отплату за некоторые оказательства неверности. И при всем моем уважении к прекрасному полу, я не могу не сказать, что наказание было вообще по заслугам. Когда пушечное ядро избавило ее от законного покровителя и стража ее чести, она села возле изувеченных его останков, делая безуспешные усилия плакать. Слеза с одного глаза скатилась по щеке и потерялась во рту. В это время другая выжата была из другого глаза, но за недостатком питательности удержалась на ягодке щеки. Где, накопивши дыму и пороху, которыми мы были окружены, образовала на лице ее маленький черный полуостров и перешеек и придала к ее героической печали истинно траурную слезу. Этого доказательства супружеской скорби она не стирала до следующего дня, покуда не увидела последних печальных обрядов, совершенных над телом ее верного Ахиллеса. И тогда умыла лицо, приняла все прежние улыбки и не была неблагодарна команде за участие к ее горю. Нам было приказано идти в Спитхет с депешами, и гораздо раньше, чем мы пришли туда, она сделала одного сержанта самым счастливым из смертных, под обещанием обвенчаться в кингстонской церкви до отправления в новый поход. Обещание это было честно выполнено. Капитан предложил мне мичманскую вакансию, открывавшуюся на нашем фрегате. Я охотно принял предложение, и когда он был в добром расположении духа, попросил у него отпуска на неделю. Он согласился, прибавив, но, пожалуйста, чтобы это не был больше французский отпуск. Из моего отпуска я не намерен был уделить ни часу для отца или даже для несравненной Эмили. Нет, Евгения, моя возлюбленная в своем трогательном отношении ко мне, требовала нераздельной моей заботы. Я полетел к ней, нашел труппу, но она, увы, оставила ее за две недели перед тем, и никто не знал, куда уехала. Огорченный такой печальной новостью, я упал на стул почти без чувств. В это время одна из актрис принесла мне письмо. По почерку я узнал, что оно от Евгении. Бросился в пустую комнату и с нетерпением, сломавши печать, прочитал следующие строки. «Поверь мне, мой несравненный Мильмей, что одна только самая крайняя необходимость заставила меня нанести тебе огорчение, которое я знаю ты будешь чувствовать, читая эти строки». «Обстоятельства, случившиеся со времени нашей разлуки, сделали не только необходимым, чтобы я оставила тебя, но чтобы даже мы не встречались некоторое время, и ты не знал бы о месте моего пребывания. Надеюсь, что разлука наша, хотя и продолжительная, не будет вечная. Впрочем, может быть, пройдет много лет, прежде нежели мы увидимся. Эта жертва тяжко для меня, но твоя честь и благо того требуют. Я питаю к тебе ту же самую, прежнюю любовь, И ради тебя буду любить твое дитя и иметь о нем попечение. В моем бедственном состоянии я утешаюсь надеждой на то, что мы снова соединимся. Милосердный Бог да благословит тебя и да доставит благополучный успех всем твоим предприятиям. Продолжай свою службу. Я буду иметь постоянные сведения о всех твоих действиях и буду молить праведное небо сохранить жизнь твою посреди всех опасностей, которые твоя храбрость заставит тебя вдаваться». Прощай. И не забывай той, из мыслей которой ты никогда не выходишь ни на минуту. Евгения. Постскриптум. Ты, может быть, будешь иногда нуждаться в деньгах. Я знаю, как слишком беспечен ты в этом отношении. Письмо, адресованное по прилагаемому адресу, будет всегда получено мною и доставит тебе возможность располагать суммой, какая тебе не понадобится. Гордость заставит тебя, может быть, отвергнуть такое предложение. Но вспомни, что это предлагает Евгения, и ежели ты любишь ее, в чем она не сомневается, то примешь от нее. Тут была самая непонятная загадка и парадокс. Принуждаемая обстоятельствами оставить меня, скрыть место своего пребывания, она не только не просит денежных вспоможений для себя самой, но предлагает мне сумму, какую я захочу. Я пошел спать, но сон бежал от глаз моих. Мне представлялось множество догадок, и не было никого, кто бы мог решить мои сомнения. Я молил небо об ее благополучии, дал слово вечной верности ей и, наконец, крепко заснул. На следующее утро, простившись с прежними товарищами, я возвратился в Портсмут, не имея никакого желания видеться с отцом, семейством и даже с прекрасной Эмилией. Узнавши, что тот самый поверенный, которому предоставлено было выдавать мне деньги, Мог переслать письмо, я написал его, выразив в нем все свои чувства. И хотя не получил никакого ответа, но так как письмо не возвращалось, то заключил из этого, что оно было получено, и потом не пропускал случая посылать другие. Читатель, вероятно, поблагодарит меня за то, что я не помещаю содержание их. Любовные письма – глупейшая вещь, и одни только переписывающиеся между собой находят в них смысл. Не имея возможности видеть Евгению, я был очень рад, когда услышал, что нас посылают на действительную службу. В то время приготовлялась экспедиция в Шельду, и фрегат наш был в числе передовых. Но наш лихой и любимый капитан не пошел с нами. На фрегат назначили другого капитана, и прилагали все усилия к скорейшему снаряжению судна. Город был тогда также наполнен солдатами, как спидхед и гавань транспортами. В последних числах июля. Мы вступили под паруса, имея на буксире две канонерские лодки, на которые нам приказано было назначить своих людей. Я просился и получил начальство над одной из них, в надежде иметь более занятий и, следовательно, более развлечений, нежели на фрегате. Мы конвоировали 40 или 50 транспортов, везших кавалерию, и поставили всех их благополучно на якорь у Кадзенда. Ни одной лишней минуты не было потеряно при высадке людей и лошадей. Бывшая тогда прекрасная погода и тихая вода много способствовали успешной высадке. Я никогда не видел приятнейшей и разнообразнейшей картины. Сначала посланы были на берег люди с седлами и уздами, после чего спустили лошадей в воду на подпругах, от которых они немедленно освобождались и, очутившись на свободе, плыли к берегу, приветствуя его громким ржанием, когда вступали на землю. На пространстве четверти мили мы видели 400 или 500 лошадей, плывущих в одно время к берегу, между тем как люди стояли у моря, ожидая их. Я никогда не видел такого нового и живописного зрелища. Служба на канонерской лодке показалась мне очень тяжелую. Мы стояли у Батца и принуждены были всегда находиться в готовности. Но по сдаче Флиссингена у нас стало более свободного времени». и мы употребляли его на добывание себе чего-нибудь для сытного стола, с которым совершенно раззнакомились в течение долгого времени. Деньги наши были израсходованы на шампанское и кларет, чем мы не делали вовсе экономии. И немного флоринов уделялось на покупку куриц или говядины. Но эти вещи доставали мы теми же самыми средствами, какими получили остров Вальхерен, то есть порохом и ядрами. Тамошние жители были весьма суровы и вовсе не расположены к менее. К тому же еще мы, не имея ничего в обмен, сами избегали бесполезных споров. Индейки часто были нами, недальновидными смертными, принимаемые за фазанов, петухи и курицы за рябчиков, домашние утки и гуси за диких. Одним словом, наши беготня и прыгания через рвы, подъемы на валы были до такой степени спешны, что сам бюфон на нашем месте не мог бы различить гуси от павлина. Ягдаши наши были столь же вместительны, как и наша совесть, а прицел столь же хорош, как и аппетит. Крестьяне запирали всех своих птиц и весьма щедро посылали нам проклятия. Таким образом, все наше продовольствие было пресечено, и фуражировка сделалась источником затруднений, если даже не опасности. Я съехал, к счастью людей своих, на берег, опустил пулю в охотничье ружье. и прицелился, по-моему, в оленя, но через минуту оказалось, что это был четырехмесячный теленок. Такая ошибка могла бы случиться со всяким человеком. Убитое животное было весьма тяжело, и мы не могли целиком припроводить его на шлюпку, поэтому разрезали на две части, не вдоль спины, как делают ваши глупые мясники, но поперек, и эта метода гораздо короче и удобнее, нежели первое. Мы отправились задними ногами, внутренностями и почкой, Но прежде всего похоронили в поле голову и плечи, с намерением отрыть и взять их на следующую ночь. С соседней канонерской лодки нас увидели и пристально наблюдали за нашими движениями. Конечно, потому, что команда ее была так же голодна, как наша. Они задержали одного из моих матросов, который как дурак разболтал нашу тайну, когда пропустили ему в горло пол кружки Грога. Он рассказал им, где лежала другая половина теленка, и эти бессовестные мошенники отправились за ней, но ушли с носом, чего и заслуживали за свое плутовство. Фермер, которому принадлежал теленок, узнал о случившемся, и, проведавши, что мы одну половину закопали в землю, достал несколько солдат с намерением захватить нас во время ее откапывания. Поэтому, когда партия, отправившаяся в сумерках с другой канонерской лодки, отыскавши место, занялась доставанием своей добычи, Она была схвачена, взята в плен и отправлена в британский лагерь, оставив телятину на месте. Не зная ничего о случившемся, мы вскоре пришли туда, сыскали ее и отправились с нею. Пленные были отосланы на флагманский корабль с обрушившимся на них подозрением. Напрасно представляли они, что не были сами смертоубийцами, но пришли только отыскать убитые другими. Адмирал, человек доброго сердца, сказал им, что он находит оправдание их довольно удачно придуманной историей, но вместе с тем советует, в кавычках, «не говорить лжи старому обманщику» и велел посадить их под арест, отдавший в то же самое время приказание сделать строгий осмотр в чулане другой канонерской лодки с целью, если можно, найти остатки теленка. «Мы предугадывали это». и потому, положивший телятину в матросский мешок, опустили ее на лот линии в воду на три сожжения, где она пробыла, покуда происходил розыск, после чего вынули ее и сделали превосходный обед, за которым пили за успех оружия Его Величества на суше и на море. Я схватил Вальхринскую лихорадку. Не знаю, неумеренность ли в пище или пролитие вина в честь Бахуса навлекли на меня эту болезнь и заставили отправить меня домой на одном из линейных кораблей. Может быть. Как говорит Панглас, все это было к лучшему, потому что я, наверное, не мог бы оставить своих застарелых привычек, которые повели бы меня к большой неприятности, родных и знакомых моих к огорчению, если бы заставили окончить блистательное мое поприще и эти записки поднятием автора на виселицу, подобно чучели, по приговору следственного суда за какую-нибудь фуражировку на земле вальхренского фермера. Сверх того, голландцы недостойны были свободы, отказывая в нескольких курицах или куске телятины тем самым людям, которые пришли освободить их от плена. И, наконец, их вода. И кто пивал что-либо хуже? Я же никогда не употреблял ее, когда мог достать какое-нибудь другое питье для утоления жажды. Что касается до их грязных болот и туманов, весьма хороших для таких утробистых, вечно жалующихся особ, каковы они. Чтобы могло привлечь англичанина жить посреди их, если бы не удовольствие убить француза или застрелить дичь? Отнимите это, что и сделала, наконец, сдача Флисингена, И Вальхерен со своими воспалениями в глазах и лихорадками переставал быть местопребыванием, приличным для джентльмена. Кроме того, так как я видел, что если было когда-нибудь намерение подойти к Антверпену, то время это прошло, и так как французы начали смеяться над нами, А мне никогда не нравилось быть предметом смеха, в особенности таких молодцов, каковы они. Поэтому я без сожаления оставил место наших печалей и посрамлений. Мне пришло на память прощание с Голландией Вольтера. Адью кану, канард, эт канали. Прощайте каналы, утки и каналии. Итак, я возвратился в дом отца, чтобы поступить на попечение моей сестры и удивлять соседей историей наших чудесных подвигов.